Глава 11. В какое бы подразделение ни назначили Жуанну, она сразу же начинала пользоваться дурной славой за своё холодное безразличие по отношению к другим воинам. Ни катастрофа, ни трагедия, ни гибель друга не могли поколебать её хладнокровия и надменности. Она словно была окружена стеной из камня и льда. Но однако эта стена легко пропускала наружу гнев и даже ярость. Вырвавшись на свободу, они обрушивались на подчинённых при малейших проявлениях глупости или некомпетентности. Такие вспышки они случались очень часто. Тормозили её продвижение вверх по служебной лестнице а некоторая стратегическая беззаботность привела к неудачам во множестве попыток завоевать родовое имя. Теперь, когда она со звеном Эйдена шла через глорианские джунгли, то и дело натыкаясь на обломки шаттла, ее знаменитое безразличие подверглось суровому испытанию. Она видела машины настолько изувеченные, что... Что их ни при каких обстоятельствах не удастся исправить для теперешней борьбы с кланом Волка. Она видела своих воинов, лежащих мёртвыми среди обломков машин. Другие были едва способны отдавать честь. Она видела лужи и ручейки крови, а местами, казалось, будто выпала кровавая роса. Этого было достаточно, чтобы вызвать слёзы Еле по крайней мере вздох сожаления даже у воинов клана. Она слышала по линии связи тяжёлое неровное дыхание воинов звена Эйдана, ставшего теперь её звеном. Разумеется, все они были вани учими вальнягами и не могли сдерживаться как следовало. Впрочем, даже у Джона не возникало какое-то щемящее чувство, но ни единым словом или вздохом Она не выразила его. Впрочем, чувство это слишком мягко сказано. Скорее уж бесильный гнев из-за бессмысленных потерь в данный момент, к сожалению, невосполнимых. Совсем недавно под её командой был целый тринарий, а теперь вместо него, по крайней мере, временно Звено убогих, вольно рождённых, до да всего лишь несколько кое-как способных двигаться роботов из бывшего Тринария. Они, конечно, не знали дороги, и теперь их вело её звено. "Введёт моя звезда". Джоанна чуть не улыбнулась от мысли об этом старинном выражении, которое, кажется, употреблялось ещё в древние времена земной истории. В деревнях я и случайно приходила слышать, как люди говорят: "Пусть ведёт тебя твоя счастливая звезда". В деревнях вообще можно услышать много глупых, бесполезных изречений. Вольнорождённые находили жизненную поддержку в самых дурацких афоризмах и пословицах. Воины в этом не нуждались. Для воина в клане существовали только ценности которых каждый достигает лично. Например, успешно пройденное испытание, победа в битве, завоевание родового имени, внесение генетического наследия в священный генный пул. Не было никакой нужды следовать путеводной звезде или находить поддержку в вере или надеяться на счастливую судьбу, как делали в низших кастах. Воин верил в самого себя и сам строил свою судьбу. В любом случае, в её подразделении теперь было 9 машин, которые вела она сама: 4 воина Эйдана и 4 оставшихся от тринария. Остальные выжившие техники и воины с разбитых машин тоже втиснулись в кабины роботов, чтобы попасть на станцию где они могли оказаться полезными как резерв и обслуживающий персонал. Эйден хотел предложить не брать с собой техников и воинов с разбитых машин и прийти за ними потом. Тогда подразделение роботов без лишнего груза двигалось бы быстрее. Но Джо Анна не спросила его мнения, а чёрная лента лишала его права давать советы кому бы то ни было по собственной инициативе. Ну и что? Дума Лэйдэн. Чёрная лента не играет роли, когда имеешь дело с Джоанной. Кто бы ни предложил ей совет, она всё равно не послушает его. Раз уж она что-то решила, хоть вселенная перевернись, дело должно обстоять именно так. Такое он помнил её по железной твердыне. И, кажется, она не особенно изменилась с тех пор. Теперь все боевые роботы собрались на небольшом открытом пространстве. Растительность в этом диком месте была менее густой, и ночь всё-таки принесла слабый свет далёких звёзд, едва различимых сквозь переплетение лиан над головой. Присутствие чужаков взволновало животных. Всё время кто-то двигался среди деревьев, а щебетание, визги и крики казалось, только усиливались вместо того, чтобы затихнуть к ночи. Командир звена Хорхи раздался по радио ненавистный идуно голос Джоанны. Мы, я полагаю, разобрались с каждым воином из Тринарии. Некоторые техники ещё не найдены, но они в конце концов просто техники. Рейден понял её очень хорошо. Говоря просто техники, она подразумевала, что большинство из них вольно рождённые. А немногие верно рождённые, которые не смогли стать воинами, в глазах Джоанны вообще не представляли никакой ценности. «Дайте мне координаты места, где мы находимся, чтобы я смогла проложить маршрут нашего продвижения к станции». Эйден, с удовольствием... Ничего ей не ответил, ожидая специального разрешения. "Отвечайте, Хорхе. Я могу переслать программу в вашу собственную систему, но рекомендую позволить нам отвезти туда ваших воинов. Мы уже прошли по этому пути. Там много ям, да и могут подстерегать другие опасности". Её неожиданное молчание позабавило Эйдана. Он представил, как Джоанна в своей кабине прямо-таки извивается от необходимости хотя бы в чем-то уступить ему. «Я согласна!» — проговорила она наконец. «Хорхе, с этого момента я даю вам разрешение реагировать на любые изменения тактической обстановки и мои слова без моего позволения». «Как много, должно быть, эта уступка ей стоила!» — подумал Эйден и... И эта мысль доставила ему больше удовольствия, чем тройной огнефир, запитый хорошим местным вином. Он испытывал это удовольствие недолго, потому что вдруг послышался глухой звук взрыва, и за весу джунглей озарил свет далекой вспышки. — Тупоголовые засранцы! — закричала Джоанна таким голосом, что у Эдена от него помешали. Пошел мороз по коже. «Битва началась! Мы должны отправляться как далеко до непобедимой?» «Да около сотни километров. А поле сражения близко?» «Место, которое избрал Кайль Першоу, находится в десяти или двенадцати километрах от станции». «Это слишком далеко! Проложите наш курс так, чтобы мы вышли из болота на Гларианскую равнину». При всём уважении к вам, капитан, я должен сказать, что нам потребуется провести некоторое время на станции, чтобы сделать ремонт, и у нас нет времени возвращаться на станцию. Мы принадлежим к клану, не имеет значения, что роботам нужен ремонт. За все наши потери во время аварии, я верю, судьба наградила нас возможностью в ближайшее время вступить в бой. Райден хотел сказать Жуане, чтобы она катилась куда подальше, но придержал язык. "У Кайля Першоу не хватает людей", продолжала она. "Его заявка настолько снизилась в цене из-за обманной стратегии командования клана Волка. Если мы сейчас не поддержим наши войска, бой будет проигран. Хорхе, вы и ваше подразделение включены в состав ударных сил. Воут Вот. Я думала, что так как вы вольнорождённые, вам в этом отказано. Давайте же ведите нас к Горянской равнине. Капитан Джоанна, при всём должном уважении к вам, раз вы выбрали меня проводником, так уж и слушались бы моих советов. Помимо того, что роботы нуждаются в проверке, мы должны вступить в сражение полностью вооружёнными. «Но пока даже не знаем, полностью ли действуют системы огня ваших уцелевших роботов. И не только это, но...» Джоанна некоторое время молчала, однако Эйден чувствовал, как она деловито составляет и смакует в уме свою следующую фразу. «Командир Хорхе, у вас отсутствует тяга к бою. Я не думала, что черная лента дана вам за трусость». Она была дана не за трусость. Она... Тогда почему вы обсуждаете мой приказ? Я предлагаю вам вступить в бой, не заходя на станцию, чтобы зализывать раны. Мы воины, мы бойцы. Вы знаете боевые песни, ведь вольно рожденных учат песням, не так ли? Отвечайте, пожалуйста. «Да, учат, капитан. Я вижу». Вероятно, вальняги недоумки понимают их слова совсем по-другому, чем мы, вернорождённые. Мы не просто понимаем, мы впитываем слова, прославляющие храбрость наших воинов и обычаи клана. Они становятся частью нашей личности, нашего характера. Слушайте меня, командир Хорхе, и не спорьте, как последний кретин. Впрочем, вы такой и есть. Вы выводите нас из этой чёртовой дыры, вы понимаете? Я понимаю. Но есть один приказ. Нет, тут нужно другое слово. Есть одна просьба, с которой я хочу обратиться к вам и вашим воинам. Да, вы должны отключить энергию от вашей огневой системы и вообще выключить в ней всё, что можно. Ваша просьба задачила меня с виньевой. Мы собираемся пересечь одну из самых диких территорий во всей империи кланов, место, через которое мы будем идти скорее лес, чем джунгли. Временами вы будете полностью окружены деревьями. Один бесполезный выстрел из лазера по призрачной фигуре, возникшей в темноте, и весь лес вокруг вас сразу же вспыхнет. Вы превратитесь в обугленный остов прежде, чем успеете катапультироваться. И даже если вам удастся катапультироваться, то вы, скорее всего, окажетесь в центре гигантского пожара. Там, куда мы направляемся, уже началась битва, и обстоятельства против нас. Так что мы не можем позволить себе случайно потерять ещё несколько роботов. Хорошо, Хорхи. Я дам соответствующий приказ. Но когда мы доберёмся до кровавого болота, когда до нас станет доходить зловоние этих волков, мы снова подключим к оружию всю энергию. Согласен. Какое вы имеете право соглашаться со мной, вольняго несчастный? От вас требуется простое подтверждение, вольт. Он подозревал, что промедление в ответе доставляет ей такое же удовольствие, как собственные слова. "Уд", согласился он наконец. Когда Джоанна отдавала своим подчинённым приказание отключить оружие, Жеребец обратился к Эйдену по их линии связи. "Что за вздор ты сейчас нёс? Весь лес мгновенно вспыхнет". «Скорее уж я стану Ильханом, чем это случится». Тут же постоянно капает с листьев, а кора напоминает мокрую губку. Я рассчитывал на то, что Джоанна не знает местности. Импульсивные действия всегда были ее слабостью. Я не хочу подвергать опасности ее подчиненных. А опасным может оказаться любое необдуманное действие. Особенно если учесть... Как она любит политику, да попала. Подожди, подожди. Ты знаешь, я ненавижу этих уродов из отстойников. Уроды из отстойника презрительная кличка вернорождённых. Вольнорождённые обычно извитильно шутят: "Они вылезли из корыта со спермой". И по мне, хоть бы они все сгорели, но мне не верится, что тебя так волнует их безопасность пытаешься свести какие-то счёты с капитаном Жуанной, так ведь, а? Пожалуйста, жеребец, не пропускай слова. Ха, теперь я знаю, что с тобой что-то происходит. Тебя волнуют мои пропуски только тогда, когда ты вспоминаешь, что вернорождённый сводишь с ней счёты, Хорхи. Жуанна заняла твоё место, и ты ищешь, как бы её там слить. Вижу это во всем, что ты говоришь. Твоя злоба и жажда мести, кажется, уходят корнями в то, что случилось с тобой на Железной Твердыне. Я прав? Я просто не хочу, чтобы эти чокнутые чудаки убивали местных животных. Отговорка! С каких пор тебя волнует здешняя фауна? Ты сердит на Джоанну за то, что она выше тебя по званию. «Хочешь, чтобы пусть тайна, но власть была в твоих руках?» «Вроде как кукловод, который дергает веревочку, находясь за сценой». «Слушай, жеребец, прекрати. Мы здесь выполняем задание. Только не подвергай нас всех опасности из-за своей дурацкой личной мести. У нас, может быть, не такие отличные гены, как у тебя, но служили мы все до сих пор хорошо». Я знаю, жеребец. Ладно, пусть будет по-твоему. Я терпеть не могу Джоанну и не пропущу ни одной возможности сразиться с ней в круге равных, и на этот раз уничтожить её. Но на этот раз что такое уже было? Вы уже когда-то сражались? Эйден вспомнил дуэль в круге, когда Джоанна победила его в честном бою. И вдруг понял, что рассуждения жерепца совершенно справедливы. Он хотел отомстить за поражение, просто нуждался в этом. Когда-то давно он даже поклялся отомстить, и данная клятва значила для него не меньше, чем присяга клану. Давай не будем больше говорить на эту тему. Мы выполняем задание. Ненавижу, когда ты становишься Похож на урода из отстойника. Но я и есть урод из отстойника, ты же знаешь. Да, знаю. Голос жеребца прозвучал необычно горько, и он неожиданно прервал связь. Для Эйдана жеребец был единственным человеком во вселенной, которого он не желал бы рассердить. Они так долго находились вместе, что в бою действовали согласованно, не пользуясь радиосвязью. Вместе они готовились к аттестации, вместе с тех пор служили в одних и тех же подразделениях. Он должен помириться с другом. Вдруг Эйден понял, что он немного ошибся, подумав о жеребце как о единственном человеке, в чьем одобрении он нуждается» существовала ещё марта. С тех пор, как он последний раз видел её на твердыне, она должна была сильно подняться по служебной лестнице. Теперь она, вероятно, капитан, ведь в конце концов она попала в воинскую касту с двумя победами на аттестации, а это дало ей более высокое звание с самого начала. Эйден никогда не спрашивал у других Не слышали ли они что-нибудь о ней? И никогда специально не искал её имени в списках соединения с других планет. С ней вместе они выросли в Sib группе, и до того, как Марта обогнала его во время обучения, были очень близки. Может быть, ближе всех типов, которым случалось испытать нечто большее, чем дружба. Джоанна, вероятно, знала, где сейчас служит Марта. Но Эйден скорее встал бы на колени перед Каелом Першоу и спросил бы об этом у него, чем обратился с каким-нибудь вопросом к Джоанне.